Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Артур. Деловой центр. За время сидения в засаде Хэвен узнал о себе много нового. Прежде всего, что он человек действия, и хорошего наблюдателя из него никогда не выйдет. Время тянулось мучительно долго, и Лэй не находил себе места. Ему хотелось действовать, бегать, прыгать, бросаться с голыми руками на корабли пришельцев, что угодно, лишь бы не сидеть с Сидним на одном месте. Его просто распирало от жажды действия, а вместо этого приходилось торчать за обломком стены, изображая из себя невозмутимого разведчика. Регистратор он снял с руки и положил на камни еще несколько часов назад, когда понял, что затекли все мышцы. Получив некоторую свободу действий, Лей вздохнул свободнее, но помогло это ненадолго. За время наблюдения он успел поесть, поспать, даже сходить облегчиться и перебрать заново все свои запасы, повытаскивав из карманов разные мелочи и рассовав их по новым местам. Это заняло его на какое-то время, но вскоре Хеван опять был готов взвыть с тоски. Разведка оказалась не таким уж интересным занятием, как представлялось ему раньше. Видеорегистратор послушно записывал все, что происходило над летным полем, а происходило там до безобразия мало. Первые несколько часов Ленни сводил глаз с огромного корабля пришельцев, прячущегося в клубах странного дыма. Он все ждал, когда начнет что-то происходить, но так ничего и не дождался. Над большим шаром неподвижно висели корабли-кляксы. И все. Ничего не происходило. Даже не сновали туда-сюда рейдеры, как в прошлый раз. Вскоре Лей стал все реже поглядывать на летное поле, а потом ограничился тем, что время от времени проверял видеорегистратор через беспроводное подключение по своему личному коммуникатору. Машинка работала безотказно. Тихо урча всасывала информацию обо всем, что попадало в поле действия ее датчиков, и постепенно заполняла внутреннюю память. Развлечение ради Хэвен подсчитала размеры и скорость записи. Выходило, что свободное место на регистраторе при таком режиме работы закончится примерно за 4 часа до сеанса обратной связи с орбитой. В принципе, Лея все устраивала. Он прикинул, что за четыре часа вполне доберется до лагеря беженцев и найдет полковника. Так что он не дергался, решив, что раз уж взялся за дело, его надо довести до конца. Ближе к вечеру Лей снова задремал, а когда проснулся, решил проверить регистратор. Тот оказался в порядке, а вот на летном поле что-то изменилось. Хевен даже выпался из своего укрытия, чтобы лучше видеть. Сначала он не мог понять, что поменялось на поле, картина в целом оставалась прежней. Но с другой стороны, что-то поменялось, и Лэ никак не мог понять, что именно. Лишь когда он подключился к видеорегистратору и взглянул на объект наблюдения с помощью камер умной машины, то он наконец увидел, что произошло. Шар, окутанный туманом, уже не был шаром. Оказалось, что он коснулся нижним краем земли и прижался к ней, как будто собирался погрузиться в летное поле. Выглядело это жутковато. От места соприкосновения в разные стороны уходили странные бугры и канавы, которые видели только датчики регистратора. Выглядело это так, как будто корабль пришельцев опустился на землю и пустил корни. Теперь он выглядел шишкой, наростом, что пытался поудобнее устроиться на новой планете. От этого зрелища у Хевана захватило дух. А когда он увидел, что вокруг этой штуковины потихоньку изменяется земля, то даже сделал старый яхтианский знак, отгоняющий дурной глаз. Корабль пришельцев оказался окружен рыхлой землей, От плотной поверхности летного поля, что выдерживала многотонные конструкции, не осталось и следа. Создавалось впечатление, чудовищный шар вгрызался в землю и переваривал ее. Левону стало немного не по себе. Он прекрасно представлял, что такое пиратский налет на планету. В конце концов, Федерация гуманоидов не такое уж идеальное место. На границах, особенно с негуманоидами, случаются разные инциденты, после которых обычно остаются дымящиеся развалины либо от атакованных колоний, либо от флота наглецов. Да и пиратов, что могут устроить налет на отдаленное поселение, чтобы просто пограбить, хватает. Но чтобы вот так, прямо на глазах, космолет превращался в дерево, или не в дерево, Управление видеорегистратором было довольно сложным, рассчитанным на специалиста, обученного различным тонкостям обхождения с подобными системами. Но Лэй с помощью коммуникатора сумел немного разобраться в нем и начал переключать режимы, пытаясь рассмотреть загадочный объект. В принципе, аппарат воспринимал его как неживой объект, предположительно неорганической природы в котором протекали странные энергетические процессы. Всплески энергии появлялись и в корнях, что потихоньку вытягивались все дальше. Но Лея смущала то, что энергии было достаточно и на поле, оно казалось расчерченное энергетическими линиями. Потом Хеван сообразил, что это уцелевшие коммуникации космопорта, уложенные глубоко под землей. Чёртова штуковина, похоже, присосалась к энерговодам высокой мощности, от которых питался весь порт. Они шли к удалённой станции переработки, что располагалась вдалеке от жилой зоны, и перемалывала пылинки антиматерии в мощные потоки энергии. Конечно, станция ещё работала. Да что там, она ещё сотню лет проработает на полной автоматике, пока не достанет пора сменить картриджи антиматерии. Неужели эти твари обосновались в порту именно из-за доступной энергии? Но в южном порту ее не меньше. Кстати, а что творится там, на юге? Быть может, и там зреет такая же уродливая почка, грозящая... чем? Хевен облизнул в раз пересохшие губы. Ему стало страшно, страшно по-настоящему. На лед, дело понятное... Убийство, грабеж, захват территории или ценностей – все это можно понять. Но то, что творилось сейчас в порту, внушало Лейвен настоящий ужас. В этом было что-то противоестественное, нечто такое, что не должно происходить в обитаемых мирах. Затаив дыхание, Лейвен наблюдал за объектом, не в силах оторвать от него взгляд, пока не стало темнеть. Только тогда он очнулся и с сожалением бросил взгляд на индикатор записи регистратора. Машинка была почти полна. До сеанса связи оставалось 4 часа. Лэй думал, что ему хватит времени, чтобы добраться до полковника, и он решил еще немного понаблюдать за объектом, что продолжало расти на глазах. За последние часы он изменился, раздался вширь, набух и, кажется, даже лопнул. Хевен не был в этом уверен, поскольку бывший шар все еще был окутан клубами тумана, но датчики регистратора утверждали, что объект постепенно превращается в кольцо, лежащее на земле. На экране регистратора оно походило на жерло вулкана, огромная дыра в земле, окруженная высокими стенами диаметром не меньше половины летного поля. Лейвен предполагал, что из дыры что-то должно было вырваться, и не находил себе места. С одной стороны, ему хотелось знать, что появится из этого провала, с другой стороны, он понимал, что в этот самый момент ему лучше оказаться подальше от того, что появится из дыры. Именно в этот момент он сообразил, что полковник не будет ждать его на поляне. Скорее всего, они все уже ушли к форту, а значит, до точки встречи придется добираться дольше, чем он рассчитывал. Испытывая одновременно и облегчение, и разочарование, Хэван осторожно выключил регистратор, проверил сохранность записи и надел машинку обратно на руку, чтобы она не мешала вести байк. Бросив последний взгляд на клубы дыма, Хэван выпрямился и начал пробираться обратно, к разрушенной лестнице. Прежде чем нырнуть в темный провал, он оглянулся. Над летным полем клубился дым, затянув его почти полностью. Эта пелена уходила в небо прямо к кораблям-кляксам, что неподвижно висели в воздухе, словно были не огромными космическими аппаратами, а детскими воздушными шариками. В тот же момент Лей заметил какое-то движение на верхушке туманного облака и прищурился, регулируя линзы. Те послушно увеличили изображение, и Хэвен увидел десяток сверкающих точек, пронзающих дымовую завесу. Рейдеры – те самые, что несли в себе пауков. «Вот теперь точно настала пора убираться отсюда». Без всяких угрызений совести Лейк скатился по лестнице, взял байк и вытолкал его на улицу. Не заводя двигатель, он перебрался на другую сторону улицы, все еще толкая байк перед собой. И лишь когда стены разрушенных домов скрыли его от летного поля, Хеван вскочил в седло и запустил мотор. Байк послушно загудел и рванул с места, унося разведчика прочь от разрушенного космопорта. Теперь Хеван особо не скрывался, он спешил, зная, что везет очень ценный груз, который должен как можно скорее попасть к военным. Лучше всего сразу в федеральный флот. И эту проклятую штуковину надо было остановить, и как можно скорее. То, что происходило на летном поле, выглядело слишком зловеще даже по сравнению с последствиями орбитальной бомбардировки. Лэй все прибавлял и прибавлял скорость, пока не превратился в черную молнию, скользившую по растрескавшемуся покрытию дороги. Он понимал, что в городе ему придется ехать медленней и спешил наверстать время. Не то чтобы Лэй опаздывал, времени оставалось еще достаточно для того, чтобы пролететь насквозь город и углубиться в лес, но сейчас Хэвану хотелось сидеть не в седле байка, а за штурвалом скоростного планера. Дело слишком важное, чтобы просто пылить по дорогам, объезжая развалины домов. Но, увы, планеров и флайеров на этой отсталой планете не водилось. Конечно, где-то они есть, наверняка пара местных магнатов озаботились воздушными прогулками, но Хевен пока не видел ни одного. Оставалось лишь прибавлять скорость, надеясь на то, что от следующего камня на дороге тоже удастся увернуться. Окраины порта Хевен пролетел за несколько минут и вскоре уже мчался по окраинам города, приближаясь к центру. Он знал, что есть путь короче, напрямик, через узкие улочки, но он не хотел рисковать. Эту дорогу он знал, а среди каменных лабиринтов можно наткнуться на развалины, перекрывшие проезд. Искать обходные пути было некогда, поэтому Хевен решил придерживаться знакомой дороги. Здесь ему действительно пришлось сбросить скорость. Но когда он въехал в центр, что пострадало от взрывов меньше окраин космопорта, Лэй снова нажал на газ. Опасность представляли в основном брошенные посреди дороги машины, но их было легко объехать по тротуарам. Байк вел себя прекрасно, одолевая большие насыпи и даже не замечая мелких кочек. И вскоре деловой центр города остался позади им. Хеван вывернул на широкий проспект, уже знакомый ему, и вновь прибавил скорость. Теперь ему оставалось мчаться по прямой до самого старого города, а там уже до окраин рукой подать. Взглянув на часы, Лейх мыкнул. Он одолел этот участок пути быстрее, чем рассчитывал. До сеанса связи больше двух часов, а он уже проехал почти половину дороги. Если все и дальше будет идти так гладко, то он еще успеет отдохнуть. На следующем перекрестке Хевену пришлось сбросить скорость. Посреди дороги стояла разбитая машина полиции. Лэй вильнул вправо, пронесся по тротуару, чуть притормозил, переваливая через бордюр. Он успел заметить вспышку, но сделать ничего не смог. Боль огненным цветком взорвалась в груди, и Лэй взлетел в воздух. Байк рванулся вперед, вылетел на дорогу, а Хевен хлопнулся на спину, закувыркался вслед за ним. Шлем слетел, Лей раскинул руки, чтобы затормозить движение и в тот же момент ударился головой. Вспышка в глазах была такой яркой, что Хевен на секунду ослеп. Он попытался вздохнуть, но было больно, так больно, что перехватывало дух. Лей раскрыл рот, пытаясь закричать, откуда-то сверху опустилось душное облако, и на смену свету пришла темнота.